Совсем недавно, нанятый Бофинами на должность секретаря Джон Роксмит, взялся за работу, не теряя времени. И очень скоро его осмотрительность и аккуратность сказались на делах золотого мусорщика. Секретарь твердо решил вникать в суть каждого дела, порученного ему хозяином, чтобы знать его вдоль и поперек, и эта решительность была ему свойственна так же, как и быстрота исполнения. Он не принимал никаких объяснений и сведений из вторых рук, но сам лично проверял все, что было ему поручено. В поведении секретаря была одна черта, которая накладывала отпечаток на остальные и могла бы внушить недоверие всякому человеку, знавшему людей лучше, чем золотой мусорщик. Секретарь не выказывал излишнего любопытства и навязчивости, как и полагается секретарю, однако успокаивался, только добившись полного представления о деле во всем его объеме. В скором времени выяснилось из некоторых его замечаний, что он успел побывать в конторе, где хранилось завещание Гармона, и познакомиться с ним. Мистер Боффин бывало еще раздумывал, стоит или нет советоваться с ним насчет того или иного, как вдруг оказывалось, что он уже знает это обстоятельство и хорошо понимает его. Он даже и не пытался это скрыть, И, видимо, был очень доволен, что в его обязанности входит такая подготовка по самым уязвимым пунктам, чтобы всегда быть на высоте. Повторяю, это могло бы пробудить смутное недоверие в человеке, знающем свет лучше мистера Бофина. С другой стороны, секретарь был догадлив, скромен, неболтлив и так усерден, словно дела мистера Бофина были его личными. Если он и искал власти... то только той, которую дает знание, которая зиждется на полном понимании дела. Однако на всем его поведении лежала непонятная тень. О людях, которые перенесли тяжелое заточение или страшный удар, или ради сохранения собственной жизни убили беззащитного человека, часто говорят, что пережитое наложило на них неизгладимую печать. Неужели и на лице Джона Роксмита читалась такая печать? Он устроил себе временную контору в новом доме, и все у него в руках спорилось, за одним единственным исключением. Он явно не желал иметь дело с поверенным мистера Бофина, адвокатом Мортимером Лайтвудом. Два-три раза, когда являлся какой-то повод для этого, он предоставлял видеться с Лайтвудом мистеру Бофину. и его уклончивость вскоре стала слишком заметной. Роксмит. Похоже, вы скрываетесь от моего адвоката Мистер Бофин. это не так Но все же я не хотел бы с ним видеться Вы имеете что-нибудь против мистера Лайтвуда? Я с ним не знаком Вы, наверное, не любите адвокатов Наверное, судились и потерпели убыток «Нет, но пока я состою у вас на службе, сэр, я бы не желал быть посредником между адвокатом и его клиентом. Конечно, если вы будете настаивать, мистер Бофин, я готов согласиться, но я сочту большим одолжением с вашей стороны, если вы не будете на этом настаивать без крайней необходимости». «Да ради бога!» А против того, чтобы на написать Лайтвуду, вы не возражаете, Роксмит? Нисколько, сэр.